доброе дело кто идёт ответа нет сторож не видит ничего но сквозь шум ветра и деревьев ясно слышит что кто-то идёт впереди него поле мартовская ночь облачная и туманная окутала землю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 — Не видишь? — царица небесная, — слышится старческий вздох. — Ничего не вижу, батюшка, ничего. Ишь, темень-то какая, темень, сги не видать. Темень-то, батюшка, ох хо хо ох, ох Да ты кто такой? — Я... — Странник, батюшка, странный человек. — черти те такие полуношники, странники тоже, пьяницы, — бормочет сторож, успокоенный тоном и вздохами прохожего. — Согрешишь с вами. День-деньской пьют, а ночью носит их, нелегкая. — А словно как будто я слыхал, что ты тут... Не один, а словно вас двое-трое. Один батюшка, один. Как есть? Один. Охо-хох, ох, ох, грехи наши. Сторож натыкается на человека и останавливается. Как же ты сюда попал, спрашивает он. Заблудился человек хороший. Шел на Митриевскую мельницу и заблудился. — Эва, не тут дорога на Митриевскую мельницу, голова ты, баранья. На Митриевскую мельницу надо идтить много левей, прямо из города по казенной дороге. Ты спьяно-то лишних версты три сделал, надо быть, нализался в городе. «Был грех, батюшка, был, истинно был, не стану греха таить. А как же мне теперь-то идти? А иди все прямо и прямо по этой аллее, пока в тупик не упрешься. А там сейчас бери влево и иди, пока да все кладбище пройдешь. До самой калитки, там калитка будет. Отопри и ступай с Богом». Гляди, в ров не упади. А там, за кладбищем, иди все полем, полем, полем, Пока не выйдешь на казенную дорогу. Дай бог здоровья, батюшка. Спаси царица небесная и помилуй. А то проводил бы добрый человек. Будь милостив, проводи до калитки. Ну, есть не время, иди сам. «Будь милостив, заставь Бога молить, не вижу ничего. Не видать ни сгинь, ни синь пороха, батюшка. Темень-то темень проводи, сударик. Да есть мне время провожаться. Ежели с каждым нянчится то так не напровожаешься. Христа ради проводи. И не вижу, и боюсь один кладбище мытеть». «Жутко, батюшка, жутко, боюсь, жутко, добрый человек!» «Навязался ты на мою голову!» — вздыхает сторож. «Ну, ладно, пойдем!» Сторож и прохожий трогаются с места. Они идут рядом, плечо о плечо, и молчат. Сырой пронзительный ветер бьет им прямо в лица,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 В сторожах. Один на все кладбище. Напор ветра так силен, что оба на минуту останавливаются. Сторож, выждав, когда ослабеет порыв ветра, отвечает. Нас тут трое. Да один в горячке лежит, а другой спит. Мы с ним чередуемся. Так, так, батюшка, так. Ветер-то какой, ветер. Тер какой чай покойники, слышат. Гудет, словно зверь лютой, ох-ох-ох. А ты сам откуда? Издалече, батюшка. Вологодский я, дальний. По святым местам хожу и за добрых людей молюсь. Спаси и помилуй Господи. Сторож ненадолго останавливается, чтобы закурить трубку.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 И глупые, и добрые, и лютые. Всем им одна цена, И будут спать до гласа трубного. Царствуем небесное вечный покой. — Теперь вот идем, А будет время, когда и сами лежать будем, — Говорит сторож. — Так, так, все...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 А есть и такие, что по кладбищу ночью путаются, чертей тешат. Да, иной, который странник, ежели пожелает, Хватит тебя по башке топорищем, а с тебя и дух вон. Зачем ты такие слова? А, так, ну вот, кажись, калитка, она и есть, отвори-ка, любезный. Сторож ощупью отворяет калитку, выводит странника за рукав и говорит. Тут и конец кладбища. Теперь иди все полем и полем, пока да не упрешься в казенную дорогу. Только сейчас тут межевой ров будет, не упади. А выйдешь на дорогу, возьми вправо, и так до самой мельницы. Ох, ох, ох, ох, ох,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 — Странник ты, а вижу, любишь шутки шутить. — Известно, люблю, — говорит прохожий, сиплохихикая. — Ах ты, милый мой, любезный! Чай долго теперь будешь вспоминать, странника. — Зачем мне тебя вспоминать? — Да так, обошел я тебя ловко. — Не я странник, я вовсе... «Не странник? Кто же ты? Покойник. Из гроба только что встал. Помнишь слесаря Губарева, что на масляной завесился? Так вот, я самый и есть Губарев. Ври больше!» Сторож не верит, но чувствует во всем теле такой тяжелый и холодный страх, что срывается с места и начинает быстро нащупывать калитку. — Постой, куда ты? — говорит прохожий, хватая его за руку. Э — Эй, -э, ишь ты какой! На кого же ты меня покидаешь? Пусти! — кричит сторож, стараясь вырвать руку. — Стой! — или стоять и стой! Не рвись, пёс поганый! Хочешь в живых быть, так стой и молчи, покеда Вилю! Не хочется только кровь проливать, а то давно бы ты у меня и сдох паршивый! Стой! У сторожа подгибаются колена.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 Говорит прохожий, отпуская руку. — Иди и, Бога моли, что жив остался. Прохожий тоже свистит, отбегает от калитки и слышно, как он прыгает через ров, предчувствуя что-то очень недоброе. И все еще, дрожа от страха, сторож нерешительно отворяет калитку и, закрыв глаза, бежит назад. У поворота на большую аллею он слышит чьи-то торопливые шаги, и кто-то спрашивает его шипящим голосом. «Это ты, Тимофей? А где Мичка?» А пробежав всю большую аллею, он замечает в потемках маленький тусклый огонек. Чем ближе к огоньку, тем страшнее делается, И тем сильнее предчувствие чего-то недоброго. Огонь, кажись, в церкви, — думает он, — Откуда ему быть там? Спаси помилуй, владычица, Так оно и есть. Минуту сторож стоит перед выбитым окном И с ужасом глядит, —